Биохимические процессы, протекающие в нейронах низших животных и человека, близки. Весь прогресс главным образом связан с увеличением нервных клеток и совершенствованием организации нервной системы. Не все, что известно сейчас о памяти, укладывается в эту теорию. Если личинку какого-нибудь насекомого, например, мучного хрущика, научить, двигаясь по лабиринту, всегда поворачивать направо, то и взрослые насекомые, жук, сохранит этот навык. Значит, память у него не нарушилась. Между тем, когда личинка окукливается и начинается структурная реорганизация ее тела, у куколки разрушаются не только все нервные связи, но даже 90% самих нервных клеток. Как при этом сохраняется память, остается только гадать. Какая из двух теорий правильно, сейчас еще решить трудно. Только в отношении условно-рефлекторной памяти существует достаточно единодушное мнение, что это временная связь нервных центров, в которых хранятся воспоминания об условном раздражителе с командным пунктом реакции на него. Однако здесь еще много неясного. Как образуется эта связь? Неизвестно. Одни считают, что она чисто функциональная, то есть есть всего лишь улучшение проведения возбуждения в определенных синапсах. Другие предполагают, что при образовании условных рефлексов Возникают новые контакты между нейронами, либо в силу того, что их отростки растут, либо просто на отростках возникают новые синаптические образования. Так или иначе, работу мозга, высшую нервную деятельность, связывают с деятельностью нервных клеток. Это настолько широко известно, что абсолютно ни у кого не вызывает сомнений. Даже люди очень далекие от подобных биологических проблем, и те совершенно уверены в этом. Неудивительно, что эффект разорвавшейся бомбы вызвала статья, опубликованная несколько лет назад, известным американским профессором Галамбасом. Ученый утверждал, что восприятие внешнего мира, образование условных рефлексов, память – Все основные функции мозга связаны вовсе не с нервными клетками, а с глией, с теми маленькими клеточками, которые окружают тела нейронов и заполняют промежутки между их отростками. Нельзя сказать, что подобные невероятные идеи появляются в биологии редко. Просто о них успевают забыть раньше, чем они получают всеобщую известность. Голамбусу повезло значительно больше. Его идеи получили известность даже в нашей стране, для науки которой изучение нервной системы является традиционным. Однако обсуждать деятельность глиальных элементов с фактами в руках ученые в то время оказались не в состоянии. Просто о глии Почти ничего не было известно, хотя глиальных клеток во много раз больше, чем нервных. Раньше считали, что они выполняют лишь опорную функцию, поддерживая нейроны и снабжая их всем необходимым, так как кровеносные капилляры нигде непосредственно с нервными клетками не соприкасаются. Казалась идея выдвинутая Голамбасом Настолько несостоятельную, что завянет прямо на корню. Но нет. Время от времени в разных странах мира, в том числе и у нас, появляются его сторонники. Например, среди грузинских физиологов возникло предположение, что Глия выполняет гораздо более важную роль, чем ей до сих пор отводилось. Правда, в отличие от Галамбаса, они не приписывают ей функцию сознания или памяти. но предполагают, что глиальные элементы обеспечивают функцию замыкания временной связи при выработке условных рефлексов. Гистологам уже давно известно, что большое количество окончаний нервных отростков в центральной нервной системе